«Пять. Салон-вагон для знати обеспечивает великолепнейший обзор», — сообщил Боин. «Хотите? Ключу». Джейк поглядел на Роланда. Тот пожал плечами и кивнул. «Да, пожалуйста», — сказал мальчик. И тогда произошло нечто столь эффектное и захватывающее, что оно потрясло их до глубины души и лишило дара речи. Меньше всех был изумлен Роланд, мало понимавший в технике, зато с молодых ногтей привыкший к волшебству. В вогнутых стенах салона вагона возникли окна, но ошеломило путешественников другое. Не только стены, но и пол, и потолок сделались молочно-белыми, затем полупрозрачными, затем прозрачными и бесследно исчезли. За пять секунд Блайн Мона и Стайл растворился и странники понеслись по улицам города как бы сами собой, без всякой сторонней помощи. Сюзанна и Эдди вцепились друг в дружку, точно малые дети, оказавшиеся на пути дикого зверя. Чик тявкал и подпрыгивал, пытаясь укрыться за пазухой у Джейка. Мальчик почти не обращал на него внимания. Вцепившись в края сиденья, он водил по сторонам большими изумленными глазами. Охватившая его в первые минуты тревога, уступило место глубокому удивлению и восторгу. Он увидел, что и мебель, и бар, и пианино-клавесин, и ледяная скульптура, созданная Блейном в память о встрече, по-прежнему здесь, но что теперь эта гостиная, лишенная внешней оболочки и обратившаяся в набор расположенных определенным образом деталей интерьера, мчит на высоте 70 футов над залитым дождем центром лада. Пятью футами левее Джейка, вместе с диваном, на котором сидели, плыли Эдди с Сюзанной, тремя футами правее над загаженными, захламленными бесплодными землями в тускло-голубом вертящемся кресле безмятежно летел Роланд. Пыльные разбитые собаки стрелка упирались в ничто. Джейк чувствовал под ногами ковер, но глаза мальчика упорствовали — ни ковра, ни пола под ковром. Больше нет. Он оглянулся и увидел вдали медленно уменьшающуюся прорезь в каменном боку колыбели. — Эдди, Сюзанна, глядите, глядите! Джейк поднялся, придерживая все-таки забравшегося ему под рубашку Чика, и медленно двинулся по кажущейся пустоте. Решиться на первый шаг оказалось чрезвычайно трудно. Мальчик явственно видел, что островки мебели плывут по воздуху, и между ними ничего нет. Но стоило стронуться с места, и несомненное ощущение пола под ногами отчасти успокоило Джейка. Эдди и Сюзани казалось, что мальчик идет высоко над землей, сквозь строй стремительно уносящихся назад обшарпанных и грязных городских зданий. Кончай это, пацан! Слабым голосом попросил Эдди. А то блевану. Джейк осторожно вытащил Чика из-за пазухи. Все в порядке, он поставил зверька на пол. Видишь? Чик, согласился косолап, но, едва поглядев на городской парк, который в эту минуту разворачивался внизу, тотчас попытался заползти Джейку на ноги и засесть у хозяина на макасинах Джейк посмотрел вперед и увидел впереди широкий серый рощерк рельса, медленно, наверное, поднимавшегося над домами и исчезавшего в сетке дождя. Он опять посмотрел вниз. Только улица и пелена низко плывущих туч. Блейн — А почему под нами не видно рельса? — Изображение, которое вы видите, создает компьютер, — ответил Блейн. Рельс удален из панорамы нижнего сектора по соображениям эстетики, а также с целью усилить у пассажиров иллюзию полета. — Невероятно, — пробормотала Сюзанна. — Страх прошел, и она с жадностью оглядывалась по сторонам прямо ковер самолет я все жду что ветер растреплет мне волосы если угодно пожалуйста перебил блейн могу еще немного повысить влажность это будет созвучно внешним условием существующим в настоящий момент однако может повлечь за собой необходимость сменить одежду нет нет блейн все хорошо с иллюзиями можно и переборщить Монорельсовая дорога прорезала большой, сплошь застроенный высотными зданиями, район, отдаленно напомнивший Джейку район Нью-Йоркской Уолл-стрит. За ним дорога нырнула к земле, чтобы пройти под эстакадой. Тогда-то они и увидели лиловое облако и в страхе бегущую от него толпу. Шесть. «Что это, Блэйн?» — спросил Джейк. Но он уже знал ответ. Блайнер рассмеялся и промолчал. Лиловые испарения плыли из разбитых окон пустующих домов, поднимались сквозь решетки в тротуарах. Но обильнее и гуще всего ядовитый пар валил из люков, вроде того, через какую режь глотку попадал в туннели под мостовой. Железные крышки с них сорвало взрывом, который путешественники слышали, садясь на Мона. В немом ужасе Роланта и его товарищи смотрели, как... И сине-багровый газ ползет по широким проспектам, растекается по разгромленным и захламленным улочкам, желающих уцелеть жителей Лада, он гнал перед собой гуртом, как скот. Судя по шарфам, в основном это были зрелые, но Джейк приметил и несколько ярко-желтых пятен. Пришел последний час, и старая вражда была забыта. Лиловое облако начало догонять отстающих, в основном уже неспособных бегать стариков. Те, кого настигал газ, вмиг падали на земь, хватаясь за горло и беззвучно вопя. Проплывая над ними, Джейк увидел искаженное смертной мукой лицо, неверящий взгляд, увидел, как внезапно заполнились кровью глазницы, и зажмурился. Впереди полотно дороги исчезало надвигающимся на налад густом лиловом тумане когда они нырнули в него эдди сморщился и задержал дыхание но туман перед ними конечно же расступился и ни единое дуновение смерти пожирающий город не коснулось их смотреть на улице внизу было все равно что смотреть в ад через цветное стекло сюзанна уткнулась с лицом в грудь эдди верни стены блейн сказал эдди мы не хотим это видеть блейн не ответил Стены, пол и потолок оставались прозрачными. Облако начало расползаться клочковатыми лиловыми прядями. За ними виднелся город, измельчавшие, теснее жмущиеся друг другу дома, хаотически лабиринтузских улочек. Кое-где выгорели дотла целые кварталы. Выгорели давно, ибо степь уже вновь, заявляла на них свои права, храня руины в траве, которая однажды должна была поглотить весь лад. Как... «Джунгли поглотили великие цивилизации инков и майя», — подумал Эдди. «Колесо Ка поворачивается, и мир сдвигается с места». За трущобами, а Эдди не сомневался, что и до наступления черных дней это были трущобы, высилась сверкающая стена, к ней-то, сбавив ход, и двигался Блэйн. Стало видно вырубленное в белом камне глубокое ущелье. Дорога проходила через него, — «Прошу посмотреть в головную часть вагона», — любезно предложил Блейн. Они послушно повернули головы. Вновь появилась передняя стена, обитый голубым круг, который, казалось, плыл в пустоте. Никаких следов двери не было. Если и существовал какой-то проход из вагона для знати в кабину машиниста, Эдди его не видел. На глазах у путешественников прямоугольный участок голубой стены потемнел, изменив цвет на фиолетовый, затем на черный. В следующий миг в прямоугольнике возникла алая, ломаная линия, а на ней, через равные промежутки, фиолетовые точки. И даже раньше, чем возле точек появились названия, Эдди понял, что смотрит на схему маршрута, не слишком отличающуюся от тех, какие висели на станциях и в подъездах Нью-Йоркской подземки. ЛАД, пункт отправления Блейна, обозначил мигающий зеленый огонек перед вами маршрут нашего путешествия этот крольчишкин след слегка петляет но вы заметите что мы строго придерживаемся курса на юго восток вдоль луча общая протяженность пути чуть больше восьми тысяч колес или семи тысяч миль если вы предпочитаете эту единицу измерения Когда-то он был значительно короче, но это было до массового оплавления темпоральных синапсов. — Что значит «темпоральные синапсы»? — спросила Сюзанна. Блэйн нехорошо засмеялся, но не ответил на вопрос. — Двигаясь с максимальной скоростью, мы прибудем в конечный пункт моего маршрута через восемь часов. Сорок пять минут. Восемьсот с гаком миль в час над землей. Тихим от благоговейного ужаса голосом сказала Сюзанна, «Господи Иисусе!» «Разумеется, я исхожу из предположения, что пути на протяжении всего маршрута не повреждены, минуло девять лет и пять месяцев с тех пор, как я в последний раз дал себе труд» пройти эту трассу, поэтому ни за что ручаться я не могу».